Лишь один изоступник. В этот день, после долгой зимы, лошадей выгоняли в поле на подножный корм. Испуганно косили животные на встретившийся вокруг народ. Полный благолепия и торжественности священный служитель в парадном облачении просил старца на иконе позаботиться о хорошем урожае трав и зерна, защитить скотину от всякой хворобы. С надеждой вглядывались принаряженные крестьяне в иконописный лик святого, крестясь и говоря слова привычной молитвы. А молодежи не терпелось дождаться окончания болебна. Наконец, окропленные вместе с лошадьми святой водой, парни вскакивали им на спины, объезжали лошадей, опережая тем самым нечистую силу. Уж теперь-то она не заездит их ночью до смерти. А потом начиналось гулянье, с песнями, брагой, самогоном, с драками и со слезами. Так праздновали 9 мая по старому стилю царская Россия Николаю Вешнева, николу Рышединова заступника, николу угодника, николу светителя, николу чудотворца. Пожалуй, после Девы Марии был он самым популярным и почитаемым на Руси святым. Официально церковью этот праздник называется днём перенесения мощей Николая Чудотворца из Мир Лекиских в город Бари. И название это, как будто бы говорит о действительном событии. Мало того, у святого есть подробная биография, записанная в житиях Во что в ней рассказывается. В 260 году в городе Паторах Малы Асия в богатой христианской семье родился сын. В нём можно было узнать будущего чудотворца уже потому, пишут жития, как он приникал к соссам матери, ибо он питался молоком одной правой груди. Именуем этим будущее стояние свою одесную, то есть по правую руку Господа с праведниками. Чудеса начались, когда посвятивший себя Богу юноша направился в Палестину к гробу Господню и животворящему кресту его. По пути Николай укротил бурю и воскресил разбившегося матроса. Вскоре после возвращения Николая избрали архиепископом в главном городе Ликийской области Миры. Ревностно служа Богу, новый архиепископ щедро раздавал милостыню, поправлял дела своей епархии и яростно боролся с язычниками. В 325 году на Первом Вселенском соборе он, не сдержавшись, ударил по щеке еретика Ария. Александрийского епископа в спорах о Троице выступившего с теорией, что Бог един, что Иисус Христос сотворённое подобие его. Вернувшись домой, Николай снова начал творить чудеса. Однажды он явился во сне купцу, вёшшему хлеб в море, и уговорил его направить свой корабль именно в Миры, ибо там в это время царил страшный гол и горожане были спасены. Умер Николай в 83-х лет от роду, похоронили его с великими почестями в мирах, причислив вскоре после смерти к лику святых. На этом биография святого в житиях заканчивается. Но иные церковные легенды, продолжая ее, рассказывают о чуде, случившемся семь веков спустя. К этому времени миры, разорённые арабами и покорённые турками, утратили своё экономическое значение, а в южно-итальянском городе Бари как раз тогда же возник новый центр культа Николая. И святой явился группе граждан Бари и внушил им, что грешно оставлять его мощи в недостойном городе. Переодевшись купцами, бойцы пробрались в миры, Ночью выкрыли мощи Николая и торжественно водворили их в баре. Вплоть до 18-го столетия эти рассказы о жизни и чудесах святого Николая не подвергались сомнению, как вдруг случился великий конфуз. Один итальянский священник случайно извлёк из недр Ватиканской библиотеки рукопись "Діяння святого Николая епископа" Пинарского, и оказалось, что составители биографии Николая Мирликиского почти полностью списали её с биографии Николая, действительно жившего в VI веке в ликийском городе Пинары. Изукрасив её, естественно, рядом чудес, Последующее тщательное изучение исторических документов подтвердило эту догадку и свело на нет все приводимые факты из жизни святого. Выяснилось, что Николай не мог совершить паломничество к новообретённому кресту Господню, так как рассказы об этом событии были составлены церковью только к концу IV века. Далее Николай Мирликийский не мог быть архиепископом, потому что даже столетия спустя христианская церковь имела только четырёх архиепископов: римского, александрийского, антиохийского и константинопольского. На первом Вселенском соборе не было участника по имени Николай, и тем более от города Миры. И наконец, Такое событие, как похищение мощей Николая и торжественное перенесение их в Бари, должно было бы по меньшей мере вызвать скандал в церковном мире, но литературные источники вообще об этом событии молчат, как молчат все христианские историки, современники Николая, о его жизни и деятельности. Так где же и в чём правда? Действительно, культ Святого Николая происходит из Мир. В 4-5 веках это был небольшой портовый городок. Его жители, моряки, рыбаки, купцы издревле поклонялись божеству морской стихии Посейдону. Его они умоляли о заступничестве в рыбачьих, торговых и военных делах. Ему посвящали храмы и приносили жертвы. Когда миры и прилегающая к нему местность были христианизированы, популярный Посейдон превратился в Николая. Имеется предположение, что в Николая прежний античный бог был переименован после того, как христиане выдали местную языческую гробницу с этим именем, за вновь обретённую со станками своего святого. Но как бы там ни было, А в V веке в Мирах вместо разрушенного языческого храма Посейдона был выстроен христианский в честь Николая. Там же был открыт доступ к его мощам, а вскоре появилось и сочинённое его житие. Ближе к VIII веку Миры стали связующим звеном между важнейшими торговыми пунктами Византийской империи, и с возвеличением города Культ Николая превратился из местного в общегосударственный. На Руси первыми городами, признавшими нового могущественного святого, были Киев и Новгород. Ведь эти города стояли на великом пути из варяг в греки. По нему-то и был завезён чудотворец византийскими купцами, предположительно ещё до крещения. На Руси Николаю славы добавили. Очевидцы рассказывали, как Николай помогает на поле брани, как спасает от грозного Ильи пророка мукнущие поля, как поражает нечистую силу, мучающую коней. А кто-то был даже свидетелем так однажды святой помог крестьянину вытащить застрявший в грязи воз. Духовенству был чрезвычайно на руку его культ. И от богатых купцов, и от бедных крестьян рекой лились рубли, полтины и гроши. И обогащалась церковь за счёт чудотворца, и крепилась государственная власть. Дабы возвеличить царя-батюшку, на многих иконах рисовали святого с ликом Николая II. Писатель Скрягин, автор книги По следам морских катастроф, совершил путешествие вокруг света на греческом судне Евтихия. Пойдя первый раз в кают-компанию, он прежде всего увидел икону Николая Чудотворца. Рябкий моряк садился за стол, не помолившись этому святому, ведь он и до сих пор считается самым надёжным защитником странствующих и путешествующих, и не только у греков.